Глава 23. Жертва «Почему же вы просто не можете заставить ее отправиться домой?» Спросил я, осознав, что старик не торопится, а тщательно обдумывает следующую фразу. «Здесь же все просто, как в кавказской пленнице, невесту в мешок и все». «В кавказской пленнице?» – спросил профессор. «Надо будет вам показать это кино, вы все поймете. Но суть та же, против воли». «Понимаете ли, это может грозить некоторыми неприятностями для меня», – Подбельский заломил свои пухлые пальцы. «Ведь в том мире я окажусь единственным, кто сопровождал ее, а потому буду виноват». «Вы меня явно хотите запугать. Разве ее отец не будет рад, что она вернулась?» «Алексей Николаевич — человек мягкий. Профессор принялся нервно дергать ногти. И возвращению дочери будет рад. Но он верит ее словам и безмерно ее любит. А если она скажет, что я относился к ней неподобающе, меня ждут большие проблемы». «Вряд ли вы захотите принести себя в жертву ради этой девушки», — заметил я. «Не собираюсь. Я хочу найти другой путь. Но путь достойный и правильный», — пафосно проговорил Подбельский. Я приподнял брови. «Честность и праведность хорошо, но в разумных пределах. Что, если его способ займет недели?» Павел из третьего отделения перед моим уходом из его логова четко дал мне понять, что сделать все надо как можно быстрее. Правда, теперь, когда я понял, что видел, где находится его убежище, мне показалось, что найти его там второй раз уже не получится. Но раз у меня есть три выходных, почему бы не попытать счастье и не добраться до человека, который меня похитил?» Возвращаясь к профессору, я подумал, что он, как человек честный и, самое главное, разумный, наверняка найдет способ уговорить Анну-Марию вернуться к отцу и восстановить доверие народа, если оно было подорвано, разумеется. «Такой способ лучше всего», — сказал я как можно мягче. «Я верю, что вы сможете его найти. Наверняка вы знаете принцессу довольно хорошо». «Определенно лучше, чем ее знаю я, а потому придумаете что-то гениально, простое и эффективное». «Возможно», — растерянно произнес Подбельский, удивленный моими словами. «Но ведь все, что знаю я, знает и эта девушка. Ни обманом, ни хитростью мы не сможем привести ее к нужному месту. Надо думать. Надо думать». Эхом отозвался я и отправился делать еще одну чашку кофе. Вот так мы оказались жертвами обстоятельств. Мне придется держать гостей в доме. Подбельскому несколько дней надо провести без работы с мыслями о том, как отправить принцессу домой и не попасться третьему отделению в случае провала, а ее отцу в случае успеха. Должно быть, ему сейчас действительно тяжело. Павел, бесфамильный работник сыска, тоже жертва. Застрял в нашем мире. Мысли о том, что все это может быть подставой, покинули мою голову. Нет повода, мотива, как сказал бы любой детектив. Когда вода в кофемашине закипела, в дверь сунулась каштановая голова. «Доброе утро, профессор!» – неожиданно бодро произнесла принцесса. «И тебе, Максим, тоже!» Надо отдать ей должное. Она ничем не показала, что провела ночь со мной. Никаких уменьшительно ласкательных, никаких воздушных поцелуев, чем обычно грешили современные девушки после первой ночи. Мы в ответ поприветствовали девушку, и она тут же скрылась. Обнаженное плечо только намекало на то, что она, вероятнее всего, совершенно раздета, как и была ночью. Она аккуратно прикрыла дверь, и я услышал, как девушка пошла в ванну. Подбельский многозначительно посмотрел на меня. Я не менее многозначительно посмотрел на него. Неужели он начал о чем-то догадываться? Даже если это было так, он тактично промолчал. Я на всякий случай сделал три кофе и сел обратно за стол. Не зная, чем занять паузу, я принялся рассуждать о том, как принцессы представлены в нашей культуре. Заряженный телефон и безлимитный интернет позволил мне продемонстрировать профессору образ одной из последних мировых монархий – британский. Григорий Авдеевич критически рассмотрел несколько фотографий, морщил лоб, а потом вернул мне смартфон, покачав головой. «Никакой живости!» «Никакой естественности! Все показное!» Он говорил отрывисто, а когда смог собраться с мыслями, выдал, наконец, фразу подлиннее. «Как я уже говорил вам, наша культура отличается от вашей близостью императорской семьи и системы управления страной в целом к народу. Если бы у меня был альбом или у принцессы, вы бы увидели, что они находят время поучаствовать в простых делах». Например, живо спросил я заинтересованный тем, как же августейшие особы могут проводить время с простыми людьми. Первое, что приходит на ум, турнир по лопте. Еще некоторые любят посещать различные предприятия, учреждения. Принялся перечислять профессор. Они принимают участие, оценивают, иногда просто разговаривают с людьми. Но расписание императора и его семьи очень плотное. Старик вздохнул. «Может, нам и не стоит удивляться, что девушка решила сбежать. Она слишком свободолюбива». «И всегда была?» – выскочил у меня вопрос. «Да, всегда. Она не выказывала пренебрежения правилам, но всегда относилась к ограничениям чуть более легкомысленно, чем ее старшая сестра». Она, кстати, уже замужем. «Нам никогда не понять действий других людей, пока мы не почувствуем себя в их шкуре», глубокомысленно повторил я сказанную кем-то расхожую фразу. «Try walking in my shoes», как пели Депешмот. Никогда не слышал современную французскую музыку. «Они британцы», — поправил я профессор, и тот скорчил кислую мину. «Если вам не повезет, и вы задержитесь здесь дольше, чем планировали, я непременно устрою небольшую экскурсию в нашу культуру. Мировую я имею в виду». Профессор же был настроен скептически. То ли из-за того, что ему действительно не по душе была культура западных стран, то ли ему просто не нравился наш мир. Ситуацию разрядила принцесса, которая внезапно ворвалась в мою кухню, сияя лимонным платьем. Освежившись после душа, она легко села за стол, заняв место как раз между нами. Я тут же подставил ей чашку с кофе. Анна сделала глоточек, мечтательно прикрыла глаза. Потом озорно посмотрела на меня и после на профессора. — Чудесный новый день, не правда ли? — сделанной интонацией спросила она и рассмеялась. — Действительно? — Улыбнулся я и тоже глянул на Подбельского. Неплох, да», — подтвердил старик, смягчившись. «Надеюсь, ни у кого из нас нет планов на день». Девушка вернула себе привычный тон, а в ее вопросе не слышалось требовательности, которую я ожидал от весьма капризной особы. «Никаких», — подчеркнул я отсутствие собственных планов на день. «Мне предстоит немного поработать, к сожалению», – пожал плечами профессор. «А чего вы хотели, Анна?» «Я чувствую себя жертвой», – она снова надула губки. На вид девушки было около двадцати лет, но когда она начинала капризничать, теряла лет пять, не меньше. «Почему?» – удивился я. «Только что сам думал о том, что все вокруг жертвы». А теперь главная виновница происходящего говорит то же самое. «Ну как же?» — теперь изумление изобразила Анна. «У меня нет вещей. Это платье очень красивое, но я же не могу постоянно ходить в одном и том же. Понимаете?» «Понимаем!» — хором кивнули мы с профессором, знакомые с женскими желаниями, которые были одинаковы в обоих мирах. «Я бы хотела...» Девушка обняла кружку обеими ладонями и осторожно отхлебнула еще горячий кофе. Очень хотела бы себе какую-нибудь обновку. Что-то из вещей, что-то красивое. Я ведь здесь надолго и... Может, я вас сопровожу в вашем походе по магазинам? Среагировал я на профессора, который еле заметно кивнул. Это было бы так здорово! Знаете, так неприятно чувствовать себя жертвой обстоятельств. Воскликнула девушка и теплом не улыбнулась. «Если не знать, что происходило ночью, то ничего заподозрить было нельзя». Анна быстро перевела свои очаровательные карие глаза на профессора. «А вы не хотите составить нам компанию?» «Ох, что вы!» – отказался тот. «В моем возрасте ходить по магазинам – та еще пытка».